Отчаявшись добиться ее любви, злодей велел бросить в трюмную бедную Марину. Наш ангел-спаситель, пользуясь случайно отлучкой Моргана, перевел Марину на свой корабль. А когда пираты вступили в бой, с испанской флотилией он поднял паруса и ушел в море. Чтобы осуществить свой дерзкий замысел, спаситель Марины пренебрег всеми опасностями и не остановился перед смертельным риском. С вашего позволения, сеньор, скажу, что лишь немногие способны на столь отважный подвиг. Итак, пират-спаситель сейчас здесь, в Мехико, да, сеньор? Он сам привез мне мою супругу. Вот как он не побоялся явиться сюда. Очевидно, своим добрым поступком он надеялся заслужить себе прощение. Поступок необычный. Этот человек не похож на других. Да, сеньор. Он обладает благородным сердцем. А как его имя? Разрешите сперва и спросить для него полное прощение у вашей светлости, а уж потом сообщить его имя. Вы просите для него прощения? Как видите, я не преследую его и не лишаю свободы, ибо вы поведали мне обо всем не как вице-королю, а как дворянину. Но могу ли я помиловать его, когда он сам об этом не просит? Ведь мне даже неизвестны все совершенные им злодеяния. Сеньор, за него прошу я. Мне известно, что тягостные обстоятельства оторвали этого человека от его родины и привели в стан пиратов. Он не совершал никаких преступлений спас честь знатной дамы, вашей крестницы. Вот почему я прошу у вашей светлости полного прощения для этого человека. Пусть так. Даруй ему прощение. Как его имя. Дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Тореляль. Дон Энрике? воскликнул вице-король. Тот самый Дон Энрике, которого я подверг изгнанию после незабываемой сцены, разыгравшейся в вашем доме? Он самый, ваша светлость. Но кто распространил слух об его смерти? Не знаю, сеньор. «Да это и не имеет значения. Однако вам известно, что дон Энрике был изгнан мною за недостойное поведение. Прошу прощения, сеньор. Во всем случившемся виновен лишь один я, и с моей стороны было бы нечестно скрыть это от вашей светлости. Вы, дон Диего, право. Я не могу считать вас виновным. Я знаю вас как безупречно честного человека». О, сеньор, умоляю вас, не заставляйте меня рассказывать все подробности и причины того, что произошло у меня в доме. Я замыслил погубить Дона Энрике. Он не виновен, виноват во всем я один, клянусь честью. Верю вам. Но вспомните, на совести Дона Энрике лежит похищение Дони Анны. Сеньор, Донью Анну похитил не он, а Дон Кристо Бальда Эстрада, погибший при защите портабела В этом похищении Дон Энрике также не повинен. Донья Анна находится сейчас в Мехико, и если ваша светлость желает, она может подтвердить справедливость моих слов». Выходит, все на Дона Энрике обвинения были лишь злыми наветами его врагов? Могу я узнать, Ваша Светлость, кто именно возводил обвинение на Дона Энрике? У меня нет причин скрывать это от Вас. Юноша возбуждает во мне большое сочувствие. Поверьте, я сожалею, что был несправедлив к нему. Нам, правителям, нетрудно впасть в ошибку, ведь... Все вокруг стараются скрыть от нас правду. К несчастью, это так, сеньор. Так вот, эти ложные сведения поступили от монахинь через посредство Дона Хуста, который приходится братом супруги покойного графа.